Гвардейца шалело смотрел на Стаса и дышал так, будто жар раскаленного металла, приложенного к открытому мясу, выжег не только аккуратный кругляш, почерневшей крови, но заодно и весь кислород из атмосферы. «Мне показалось», — начал Леший, медленно передвигая ствол пулемета от головы к колену пленного, — «или этот сука действительно не хочет отвечать на наши вопросы?» Гвардейц проследил расширяющимися глазами за перемещением пыточного орудия, но вместо того, чтобы начать говорить, лишь отчаянно замотал головой, что было расценено лешем как однозначное подтверждение его догадки. Реакция ждать себя не заставила. Выстрел опалил ткань камуфляжных штанов, пуля пробила коленную чашечку, разнесла сустав и ушла в землю. Полусогнутая нога резко распрямилась и с неприятным хрустом противоестественно выгнулась с колена внутрь. Боец даже не заорал. Впав в шоковое предоборочное состояние, он приподнялся на локти и выдал нелепо беспомощное... Ах! Тупо уставился на свою изуродованную конечность. Бля, леший! Возмутился Стас. Ты его допросить хочешь или просто искалечить? Он уже отрубается. Не боись. Реанимируем. С этими словами леший легонько тронул раскорученное колено ботинком, без усилий добившись результата. Но испеченный инвалид дернулся и, выйдя из ступора, принялся истерично орать уже гораздо более осмысленно таращиваясь на обильно кровоточащую и дымящуюся прореху правый штанин. Ну вот, — ухмыльнулся леший, — совсем другое дело. Будешь теперь на вопросы отвечать, Казлин, безногая? — Не, не, не надо! — взволнованно прошептал гвардейц, глядя, как ствол подбирается к левому колену. — Я, я, я, я скажу! Я я все скажу! — Все многовато будет, — подключился к беседе Стас. — Отвечай на наш вопрос. Что в ящике? — Бомба! Выпалил боец и совершенно по-диотски захихикал, радуясь, видимо, что на сей раз не приобрел еще одно лишнее отверстие в организме. Какая бомба ты пиздень? Леший оставался явно неудовлетворен ответом, и убранный был ствол, вернулся к уцелевшему коленному суставу. Авиационная, уточнил боец уже слабейщим голосом. Нахрена вам авиабомба? Что-то вы с ней делать-то собираетесь? Боец сдернулся, издал булькающий звук, напоминающий отрыжку, и убрав локоть лег на спину. Кровь из простреленных внутренностей пошла горлом, выплеснулась изо рта, заструлилась по подбородку. Злорадная улыбка обнажила перепачканные красные зубы, и умирающий гвардейец снова заговорил на серый спокойно и без страха. «Это непростая бомба!» «Бух!» — кровь слетела с его губ мелкими брызгами. «Только ветер поймать надо. Мы давно искали. Мы верили. А вы...» — он сделал паузу и сглотнул. «А вы уже мертвецы!» Словно желая подтвердить слова умирающего, затречала рация, висящая у него на плече. леши со Стасом переглянулись. «Зажми ему рот». Коротко бросил Стас и вынул переговорное устройство из чехла. «Первый, что у вас там?» Раздался динамика. «Мы на месте. Ждем груз. Прием!» «Все в порядке», — отчеканил Стас, косясь на подергивающего гвардейца. «Были небольшие проблемы с гробниками, но мы справились. Выйдем часа через три не раньше. Уточните, где вы. Прием!» «Возле церкви, как условились. Ждем. «Конец связи!» «Возле церкви...» Леша задумался на секунду. «Это либо у старого кладбища, либо в Лазарево?» «И то, и другое в одном районе. Бля, хреново!» «Я как раз там обратно идти собирался, ебена мать!» «Придется опять через тоннель лезть!» Он убрал перемазанную кровью ладони торта пленного и задаченно уставился на его попленевшее лицо закатившимися закатившимися немигающими глазами. «Не понял. Ну что же, коньки двинул?» Стас расстроенно вздохнул многозначительно поглядел на напарника. — Да, вот это новость. Оказывается, с простреленным желудком до глубокой старости не живут. — Че то ерничаешь, шумник? Леший вытер ладони рукав куртки с трупа и встал. — Пошли ящик смотреть. Друга правда полезная хреновина. Выглядел контейнер основательно. Здоровый. Метр с лишним в длину и сантиметров семьдесят шириной. Цельнометаллический, с четырьмя утопленными в корпус ручками для переноски по бокам выкрашенный в неприметный серый цвет. На крышке белой полустертой краской было выведено длинное имя буквенно числовой код. Мало что говорящий непосвященным, а чуть ниже наличиствовала вторая надпись. Б А С 100 М А 232. А 232, повторил слух Стаса, нахмурился, пытаясь вспомнить. И что это за лабуда означает? недовольно спросил Леша, таращись на контейнер. «Открыть бы надо», — предложил Стас, игнорируя вопрос напарника. «Может, там и нет ничего? Ну, открывай». Стас присел напротив ящика, сунул пальцев в пазы замков, подождал немного, собираясь с духом, и потянул. Защелки лязгнули металлом, о металл, освобождая доступ к... Стас обернулся, глянул на нервно переминающегося с ноги на ногу Лешева и откинул крышку. «Ох!» — послышалось за спиной. Внутри лежала она. Продолговатая, гладкая, синяя, текстолитовые оплетки, цилиндрический корпус с головной конусообразной частью резко сужался ближе к центру, переходя в хвостовое оперение из четырех стабилизаторов, перехваченных на конце двойным оборчем. — А-232! — снова прочел Стас последнюю часть буквенно-цифрового кода, продублированного на корпусе, и расплылся в хищной ухмылке. — Леший! А ты знаешь, что это такое? — Хорошо умничать! — ряхнул тот. Колись давай, что за дрянью мы рожились. Дрянь это точно, да не простая, а самая мать ее забористая. Такая дрянь, что аж писец. Ты издеваешься? Это Леший Б.О.В. удовлетворил наконец Стас любопытство напарника. Чего? Хм. боевое отравляющее вещество. Химическое оружие. Газ, специально разработанный, чтобы травить людей. Ладно, понял, не дебил. «И что, сильная штука?» Лешая пошла Стаса, встал сбоку от контейнера и принялся изучающе разглядывать странную синюю бомбу. «Это оружие массового поражения, понимаешь? Очень массового. Как ядерное?» «Да нет, лучше!» «Хуя себе!» присвистнул Леший. Но удушевление на его лице быстро сменилось озабоченностью. «А вдруг это фугас обычный?» «Неуверенно предположил он. Может, просто ящик не тот?» «Нет!» Покачал головой Стас. «Маркировка на корпусе!» И на контейнеры совпадает. Бля, это что ж получается? Это... Леший нервно хохотнул и провел по слегка немевшему отшоку лицу потной ладонью. Надо бы притырить ящик, да сдергивать отсюда. Он поскрепчит Закопаем его. Оттащим подальше и закопаем. Руками землю рыть будешь? Или ножами ямку расковыряем? Съязвил Стас. Я лопат не захватил у этих обормотов. Кинул он на валяющихся рядом трупы. Тоже не приметил этого инструмента. Да и не получится закопать незаметно. К тому же, если ящик куда-то тащить, то след на земле останется. А на весу мы вдвоем вряд ли упрем далеко. — Да, — согласился леший, постукивая кулаком по лбу. — Верно. И чего? Что делать с ним? Стас поднялся, еще раз оценивающе взглянул на содержимое контейнера. — Я тут сосну одну недалеко видел, с дуплом. Думаю, что с большим. Предлагаю бомбу из ящика вынуть, в рюкзаки упаковать и сунуть в это дупло. — В рюкзаки! В наши! А ты думаешь, она в такой влезет? стаснул легкий ранец на спине мертвого гвардейца. А сканер! Леша выпучил глаза, искренне не понимая, как можно бросить ценный груз, чем вызвал не менее выразительную реакцию своего напарника, посмотревшего так, будто его сейчас посетило зарень, и он полный мере к ужасу своему осознал, что связался с ума Сканер? Леша, скажи мне, пожалуйста, что ты будешь делать со сканером? Только не говори, что планируешь отнести его Маратычи. Лишь уже собрался ответить, но вдруг замялся. Вернул глазные яблоки в привычную орбиту и помрачнел. — Ты вообще соображаешь, во что вляпался? — продолжил Стас. — Это тебе не лохов на деньги разводить. Это Это твою мать бомба химическая. А, блядь, 232. Через три часа гвардейцы ее не дождутся и забьют тревогу. Через шесть... Здесь толпа народу носом землю рыть будет. В Муроме все входы-выходы перекроют, разошлют патрули вокруг. Начнутся шмоны, проверки, допросы. А ты хочешь, чтобы мы похирили это время на отягании какого-то сраного сканера? В Муром найти хочешь? Чтоб тебя там прямо на проходной за яйца взяли. Ты че, бля, ёбнутый на всю башку?» Лишь и молча, стиснув зубы, выслушал пламенную речь, сплюнул и беззвучно по губами, усмехнулся. «Ну да, ну да», — ответил он наконец. Все так». Все верно. Нет нам больше хода в мором. Стало быть, нахер сканер? Стало быть. После быстрого и поверхностного шмона трупов, в результате которого Стас разжился еще четырьмя полными магазинами под семерку, одним пустым рожком под 5.45 и шестью кожными ремнями, Олейшей на правах командира группы захапал ПСО, а также пополнил свой боекомплект. Настало время упаковки. «Составные части сканера были принесены к близлежащим руинам, вынуты из рюкзаков и аккуратно спущены в подвал до лучших времен», как пояснил Леша. «Их место заняла бомба». Первый вещь мешок закрыл ее головную часть, второй — хвостовую, так, что лямки располагались на одном уровне спереди и сзади. Для надежности Стас перетянул получившийся брезентовый кокон на перехлестке рюкзаков трофейным ремнем. «О, бля!» — поделился мнением Леший, приподняв кокон с головы. «Сколько в ней?» «Не знаю». Выдохнул стал взявся на себя хвост. Центр, наверное. И дарить твое! Раз от раза все тяжелее. Далеко до сосны твоей. Ну, метров двести или больше, не считал я. Но живи, можешь шагать? Смогу, если прекратишь меня этой херней по ногам бить. Через десять метров Леша остановился и опустил груз на землю. В чем дело, остановился Стас? Не, так нельзя нести. Ты меня так калека сделаешь. Давай по бокам возьмем. Я слева, ты справа. Готов? Подняли? Вот, другой дел совсем. Да, так лучше. Двигаться по улицу, тем паче по врагам, приставным шагом, оказалось все же не слишком удобно. Преодолев от силы сотню метров, новые обладатели смертоносного боеприпаса вынуждены были сделать короткий привал, чтобы отдышаться и перевести дух. Стас уселся прямо на землю, достал флягу и сделал несколько больших шумных глотков. Леша ходил вокруг бомбы, тряся руками разминая ладони, натертые лямками. «Слушай». Начал он к концу четвертого круга. Ты в этом дерьме вроде как шаришь. Вот ответь мне, сколько таких бомб нужно, чтобы похоронить, ну, скажем, муром, подсказал Стас. А, хотя бы его? Сколько? Штуки-то рехватит. хватит. Лишь задумчиво поджал губу и продолжал размеренно вышагивать кругом предмета обсуждения, разминая затекшие пальцы. А одной стало быть, мало. Чтобы похоронить, мало, наверное. А прорядить мурамчан через одного достаточно. А ты с какой-то целью интересуешься? Да так, пожал лишь и плечами. Ну, чисто познание ради, для общего развития. А все же мощно должна быть штука. Он цокнул языком и уважительно покивал. Глядя на адский боеприпас. Вроде маленькая такая, и на бомбу-то не очень похожа. Вдвоем унести можно, а ты ж подумай. Муром. И бац, в два раза. Гастом, говоришь? Да, жижены. И как это зараза работает? Что с человеком делает? «Как работает?» – переспросил Стас и скривился в улыбке, начисто лишенной человеколюбия. «Хорошо работает. Без цвета, без запаха. При вдыхании или попадании на кожу парализуют нервную систему человека. Становится трудно дышать, зрачки сужаются, человек перестает себя контролировать, блюет, самопроизвольно испражняются, бьются в конвульсиях, а потом впадает в кому и подыхает от удушья». «А ежели противогаз нацепить? Хотя...» лишь и призадумался. «Как тут определишь, блин, когда его одевать? Коль ни цвета, ни запаха...» «Не, противогаз не помогает». Нарушился сход сложных умозаключений напарника. «Эта отрава шихту на раз проходит. Так что в противогазе еще хуже. Блевать неудобно». Пиздешь. «Что блевать неудобно? Да попробуй». «Да не может быть, чтобы противогаз не помогал». «Ладно». Состал отряхнулся и поправил автомат. «Может, не может. Надо двигаться уже. Время-то идет, а мы тут лес Бери давай химикаты». «Не очень». Леший укоризненно покачал головой, явно не одобряя такого нарушения субординации, но возражать не стал. Второй отрезок пути до сосны дался им еще тяжелее. Изрытый врагами лес, в купе со 10-килограммовой поклажи так и норовящие стащить своих носильщиков вниз по очередному склону, зацепиться ремнем вещь мешка засукали вдарить как следует по ноге острыми ребрами стабилизатора, задачи осложнений жизни справлялись на отлично. Рука казалась еще немного оторвутся. Спина и шея болели так, словно их камнями побило, ноги заплетались, цеплялись одна за другую и грозя подогнуться в самый неподходящий момент. С — Слушай, а что будет? — клинивые слова про межпыхтение и заглатывание ртом воздуха на челнейший. Э — Ежели мы эту дуру уроним, <туж mean> твоя смерть станет самым заметным <с 50> событием последних десятилетий, <туж> — <mean> ответил Стас, хотя вовсе не был уверен в том, что бомба с детонирует от удара, просто захотелось вдруг поиграть Лешему на нервах. — Даже напугаться не успеешь. Он попытался изобразить злорадную хмылку, но на залетом поте лице удалось сложить только вымученную гримасу мазохийской радости. — Херово! — констатировал Леший и покрепче перехватил лямки рюкзаков, выволок груз из-за врага. — Все! — Стас выпал следом и повалился на спину, вытирая лицо тыльной стороной ладони с неразгибающимися пальцами. — Привал? — спросил Леша с надеждой в голосе. — Нет. Пришли мы. Стас поднялся и кивнул на невысокую сосну с мощным стволом раскидистой кроны. Когда-то в дерево, судя по всему, ударила молния и расколола его с одной стороны. Снаружи, трещина чуть не доходя до верха затянула кора, образовал глубокое дупло с отверстием примерно в двух метрах от земли, которое из-за густой хвой не сразу ты и заметишь. «Иштей!» Клеща снял пулемет, положил его на землю и, одобрительно кивая, подошел к предполагаемому месту схрона. «Отличная нычка, а!» «Только вот как мы, красавица нашего, туда запихивать будем?» Стас отцепил от крепежа разгрузки связку с пяти ремней и потряс ее извинял латунными пряжками. «Ну, бля, голова!» Подивился леший предусмотрительности своего напарника. «А я отсмотрю, что это он со сожмуров снимает? Уж чуть было плохо о тебе не подумал. Только у меня еще вопрос имеется. Как потом доставать будем наше сокровище? До плотки до земли похоже леша провел пальцем до лошева с рушейся кары. «Херню не выдумай всякую», — бросил Стас, усердно прилаживая ремни клямка. «Нашел проблему». «Топор руки готов. Лучше подумай, как мы поднимать эту тяжесть будем». Леша оглядел со сну, остановил взгляд на нижние ветки, чуть выше дупла, подпрыгнул и хватился за нее руками. «Ты что делаешь?» — осторожно поинтересовался Стас, очередной раз усомнившись в адекватности напарника, висящего на ветке и дрыгающего ногами. — Грузоподъемность проверяю, — пояснил свои действия Лиша и спрыгнул на землю. — Ты про принцип рычага читала Вот сейчас его и применим. Конструкцию твою через ветку перехлестываем, я минус снизу поднимаю, ты и за ремни тянешь. Как потащим к дуплу, я его вовнутрь заталкиваю, а потом вместе потравливаем так аккуратненько, пока не упрется. Стас, оценивающий, глянул на сосну, на ремни, на сосну, прикинул, как этот механизм должен работать и, в конце концов, согласно кивнул только поживи надо а то боюсь пряжки долго не выдержат пряжки то выдержат заверил леша кабы ремни сами не лопнули надо их смочить стас хлопнул ладонью по фляге и вызвал гулкий звук у меня пусто да согласился леша у меня на дне остается только одно нет замотал головой стас я босанные ремни тянуть не буду ишь ты бля интеллигент. — ладно раз такой брезгливый с неист Лиши молча открепил сцепку ремней, после чего, не желая, видимо, травмировать тонкую душу напарника, отошел за сосной и вернулся уже с изрядно увлажненным объектом надругательства. «Ну что, приступим?» Через пять минут надрывного скрипа дерева, кожи, мышц, суставов и зубов целый груз был относительно благополучно помещен в свое новое временное хранилище на дне дупла. «Ох, и тяжела же, зараза!» посетовал Лиши, с хрустом разминая шеи и поднимая с земли пулемет. «Надо двигать!» Стас подумал на ладони и слезнул кровь с пальца, поцарапанного клепкой. Куда подашься теперь? просил Леша, поправляя на ходу амуницию. Да не знаю, пока. А что будем с бомбой решать? Ну не вечно же ей в дупле торчать. Не для этого ее брали-то. У тебя у самого идеи-то есть? Идея есть одна. Леша шмыгнул носом и взял паузу. Ну и, решил напомнить о вопросе Стас после нескольких секунд молчания. Поделиться идеей, не желаешь? Поделиться? Опять переспросил Леша. Ну что ж, можно и поделиться? Мы ж теперь с тобой вроде как напарники, да? Братья, так сказать, по оружию. Ага. Гвардейской крови повязаны. Теперь вместе. Стас молча шел и слушал, терпеливо дожидаясь окончания постопорожнего прогона на братскую тему и перехода к делу. Ладно, закончил наконец Леший со вступительной частью. Идея такая. Перебираемся за реку, выходим там на бригадира покрупнее и толкаем бомбу ему. Все. Без особого энтузиазма поинтересовался Стас. «Да, а что? А сколько ты за нее выручить планируешь?» Леший глубоко задумался и впился зубами в нижнюю губу. По лицу было видно, как в мозгу рождаются астрономические суммы, доселе никогда его не посещавшие. «Ну, тысячу золотых, к примеру», — озвучил он свои нешуточные запросы и довольно ощерился, алчно сверкнув глазами. «Тысячу?» — повторил Стас. За возможность решать судьбу целого города? тысячи золотых в обмен на возможность прижать яйца тем, для кого это даже не деньги? Тысяча? Все, хорошо умничать, — перебил его леший. Понял я уже. И сколько ты хочешь получить за этот, блядь, ключ к счастью? Стас многозначительно упмелнулся и покачал головой. Ну, такие вопросы с бухты-барахты не решаются. Это ведь не просто товар. А что это тогда? Это власть, леший. Большая власть. Настолько большая, что нам двоим с нее на руках некомфортно будет. Поэтому ее нужно сдать. Но, разумеется, не просто так, и никому попало. бригада на Вашинске отпадают сразу. Они не смогут предложить нам ничего, даже если все вместе скинутся. Здесь нужен клиент посерьезнее». Леша неожиданно остановился и поднял пулемет, глядя через прицел в сторону Вербовского. «Кто?» — спросил Стас, тоже вскинул оружие и припал глазам к коптике. «Опять наши сонные друзья плетутся. Он рядом с помойным баком, видишь?» Стас перевел взгляд чуть правее и разглядел в кустах возле прогнившего до дыр металлического бака две фигуры, медленно движущие в их сторону. «Далековато!» «В голову не попаду!» «Да хрен с ними!» махнул рукой лишь и отпустил пулемет. «Оттуда они нас не чуют, дальше вряд ли пойдут!» «Ну, так это к нашему разговору, возвращаясь. Может, Мурму взад толкнем?» Ты меня не слушал, похоже, ответил Стас, вешая автомат на плечо. Почему? Очень даже слушал. Муром город богатый. Отбашлить, может, не хило. Леший. Обратился к нему Стас тоном врача, беседующего с Дауном. Нас пытались пристрелить только за то, что мы оказались слишком близко к этой херовине. Напомню, если забыл. Пристрелить нас пытались муромские гвардейцы. А ты теперь с ним дела вести хочешь? Смотри. Быстро обменяешь бомбу в дупле на килограмм свинца в жопе. — Ладно, раз эту хуйню сплошную несу, так предложи сам что-нибудь. Чужие идеи обсирать много ума не надо. Стас взглянул вверх, туда, где синие, прояснившиеся окончательно небо, обрамляли зеленым кружом ветви сосен и мечтательно улыбнулся. — А как ты смотришь на то, чтобы сменять наш ядерный трофей на заводе к оружейный в Коврове? С начальным капитальцем, разумеется. Рабочих уволим, кроме инженеров до да технологов. Питок надзирателей наймем, купим рабов на севере. В коврове рабов иметь можно. Да и заживем припеваючи, особнячки выстроим с мэром по соседству, сядем наконец-то, семья, дети там, все такое. А? Как тебе идея? Детей не люблю, серьезным видом ответил Леша. А в остальном мне идея твоя нравится. Интересно. Еще такие игрушки здесь не завалялись, а? То, может, это одна из сотни, может, тут склад целый. Интересоваться нужно было, когда двордец дышал еще. Теперь поздно уже. Но если у Мурома тоже свой щит будет, то это даже к лучшему». «Что за щит?» — удивился Леший. «Что еще за хреновина?» «Это не хреновина», — постарался разъяснить Стас. «Это термин такой. Наличием оружия массового уничтожения ты жопу свою прикрываешь, как щитом». Еще до войны было понятие «взаимное сдерживание». Считалось, что если у обоих сторон конфликта такое оружие имеется, то это само по себе гарантирует его неприменение, так как обязательно последует удар возмездия, а этого ведь никто не хочет. Да, бля, усмехнулся леший. Хуевая теория у тебя оказалась. Не такая уже и хуёвая, предложил Стас. Сам подумай. Ведь, к примеру, ядерное оружие создали еще в этом... давным-давно, короче, в середине прошлого века, а использовали всерьёз только 72 года назад. Получается, что теория исправно работала 60 лет или около этого. Учитывая, что все это время обе стороны только и мечтали о том, как бы по вражданам пиздануть. Или во Вторую мировую. У немцев огромные запасы химического оружия имелись, но они его так и не применили, опасаясь ответного удара теми же средствами. А это же в разгар войны. Так что зря не говори. Взаимный страх – сильная штука. А откуда ты про это все знаешь? Прям, блядь, кладезь мудрости ходячий, Оценил леший эрудированность собеседника. Спасибо. «Польщен!» — кинул Стас шутку, принимая комплимент. «Отец газеты и журналы старые собирал, много их у него было, но я и почитывал на досуге. Весьма занимательные иногда статейки попадались, вот, например, в науки жизни особенно. А, понятно. Так вот я так и не вкурил. А нам-то какая польза с того, что у мурма своя химическая байда будет?» «Сдерживание!» — леший, развел руками Стас. «Сдерживание!» Если у соседа есть, как ты изящно выразился химическая байда, то она должна быть и у меня, иначе буду я не соседом и не мэром своего города, а гнобием дерьмом. Поэтому считаю не лишним перед сделкой помассировать клиенту мозг на предмет смертельной угрозы со стороны злого и до чужого добра жадного конкурента. Ведь Джид спокойно, зная, что вот-вот на рыночную площадь подкинут адскую машинку с радиодетонатором, И центр твоего нежно-любимого и проносящего сказочный брыши города, превратиться в большой токсичный могильник очень трудно. А мы приложим спокойствие по умеренным ценам. Слушай, легонько хлопнул Леша и стас по плечу: Не пойму, на кой лет ты в наемнике подался? Да тебе в торгаши идти надо было. Молодец! Ну ладно, тормози, давай, пришли мы. Стас сделал еще пару шагов и повернулся лицом к Лешам, остановившемуся метров трех позади. Тот стоял молча, с серьезным выражением на помрачневшей роже, и держал в руке пулемет, направив его дуло в грудь напарнику. — Вот так, значит, да, — невозмутимым тоном поинтересовался Стас. — А я считал, что мы с тобой братья по оружию, кровью повязанные, и как там еще говорил. Леший усмехнулся и сплюнул. Хотя, конечно, продолжил Стас, удивляться особо нечему. Говнецо-то оно я сразу почуял. Надеялся, что ошибаюсь, а нет, жаль. Автомат на землю. Куртку с разруской тоже скинь. Орать не хочется. Дешевка ты, леший. У тебя миллионов на кармане, а ты все мелочь подбираешь. Скидавай!» Повторил Госс металлическими нотками в голосе. «Ответь!» Продолжая игнорировать указания, обратился к нему Стас. «Ты это из-за жадности делаешь или из-за страха? Боишься, что сдам или кину и товар без ведома твоего пристрою?» «А какая тебе разница? Скидывай, говорю, — снарягу не тяни!» Будешь паинькой, стрельну в сердце, без мучений подохнешь. А нет, так кишки и свинцом набью, но... Да хуй тебе, отсоси сначала!» Выданул Стас встречное предложение и смачно харкнул лешем под ноги. «Вот сука!» Палец надавил на спуск, поекарь пока щелкнул и... «Что? Не работает?» Язвительно поинтересовался Стас. Леший, не веря своим глазам, передернул затвор и нажал снова. Щелчок. «Как же! Ах ты!» «Вот досад, правда?» — Стас поднял автомат и направил ствол на овероломного компаньона. «Не как патроны закончились? ай ай -яй, яй Лишь сгнотнул и отшатнулся, едва не потеряв равновесие и занакатившие вдруг слабости в ногах. Неумолимое каменное выражение на самодовольной роже моментально сменилось растерянно испуганным. Глаза забегали по сторонам в поисках спасения, норовя закатиться кверху. Руки бесцельно опустились, и пулемет, ставший уже бесполезным куском металла, лязгнув сошками, упал на землю. Леша открыл рот в попытке что-то сказать, но все слова будто выдал из головы ураганом паники, налетевшим неожиданно-негаданно. Губы его мелко затряслись, словно у плаксивой девки, подбородок нервно задерлся. Кхе -кхе, «Стас, Стас, по послушай, я, я не собирался, только п -п припугнуть хотел». Леший, медленно шатаясь на ватных ногах, отступал, выставив перед собой руку с поднятой ладонью, будто защищаясь от прочитающейся ему пули, и продолжал нести бессвязно никому не нужный бред. Э «Я бы не стал, мы же вместе. Ты чего? Ты решил?» «Нет, нет, я только проверить хотел. Я...» Выстрел прервал поток бессмысленных оправданий. Правая нога Лешева, метнулась назад, Словно решила вдруг жить независимо от тела, хозяин, которого потерял равновесие, упал лицом в землю, не успев вовремя подставить руки. Он перевернулся на спину, сел и обхватив ногу возле быстро расползающего кровавого пятна на перебитой колени, зашептал губами брызже слюной и рождая нечелезноразденные звуки. Больно? поинтересовался Стас с сочувственным тоном. Не надо, не стреляй! По когда-то мужественному и сырому лицу покатились слезы, Розовая слизь пузырилась на носу, лопаясь, истекая через подбородок на шее. Не убивай меня, я уйду. Далеко уйду, ты обо мне ничего не услышишь. И про бомбу я забуду. Твоя она, забирай, забирай, не убивай только. А может, люди и впрям вырождаются? Спросил Стас, никому конкретно не обращаясь. Что? Ничего. Вынес кобуры пистолет и брось мне. Леший беспрекословно подчинился, суетливо растянул кобуры трясущимися руками и, взяв АПС за рукоять двумя пальцами, бросил его Стасу под ноги. Нож, пятнадцатисантиметровый клинок с пилой и шокирующим зацепом, проследовал тем же путем без лишних возрождений. Хорошо. Стас сунул АПС за пояс, подобрал нож, взесил его на ладони и, прикорившись, отбросил в сторону, после чего вынул из ножен свой. — Не убьешь? — дрожащим голосом спросил Леший и попытался отползти назад, толкая всеми тремя здоровыми конечностями и с кореженной ногу. — Не убью ответил Стас и сделал шаг вперед. — Ты что, зажмурься? — Что? Ни слова больше не говоря, Стас четыре размашистых шага нагнал ползущего спиной вперед Лешего и от всей широкой души зарядил носком ботинка ему в зубы. Пульсирующий гул разорвал череп изнутри. Леший открыл глаза, мгла, крепленная мигающими световыми точками, сменилась мутной синей-зеленой картинкой неба в обрамлении сосновых лап. Во рту явственно чувствовался вкус крови. Язык рефлекторно заворочился, но тут же становился, наткнувшись на острые осколки зубов. Леший поморщился и сделал попытку сесть, опираясь на руки. Блешные мышцы напряглись, туловище, толкаемое вперед их силой, начало приподниматься и завалилось обратно, не найдя под собой опоры. Леший, не понимающий, вытаращил глаза и поднял правую руку, точнее правое плечо, потому что как предплечье и кисть поднять не удалось. Они висели безжизненной плетью, никак не реагируя на приказы ошарашенного мозга. Рука в районе локтя была распорта, сочился кровью. Нервный полубезумный смешок вырвался из разбитого рта вместе с зубным крошевым Леша собрал стремительно покидающие его силы в кулак и до боли напрягся пресс, перевел нагруженные магазинами туловище в вертикальное положение. Кровь ударила ему в голову, и все вокруг на секунду завлакло черной пеленой. Как только пелена рассеялась, а картинка окружающего враждебного мира снова обрела ясность, Боковое зрение уловило движение метров пятидесяти правее. Леший крепко зажмурился, потряс головой, проморгался и снова взглянул на нечто темное, перемещающееся среди кустов. Нечеткий силуэт, обрамленный лохмотьями, все речи вырисовывался сквозь хитросплетение голых серых веток боярышника, пока, наконец, не разделился, образовал две шатающиеся человекообразные фигуры. — Нет, — выдохнул Леший и завертелся на земле, дико шлетных попытках встать на единственную здоровую ногу. Одна из фигур остановилась, повела головой, будто принюхивалась. Тело, облаченное в лохмотья, резко дернулось, опустилось вниз, сгруппировавшись, и рвануло вперед. Стас выбрался из очередного врага, когда его нагнал душераздирающий предсмертный вопль, рожденный в муком животным ужасом. «Обещал, что не услышу больше!» Он грустно усмехнулся и, не оборачиваясь, пошел дальше.